Не могу сказать. С помощью такой аппаратуры, с которой приходилось работать мне, найти вас, пожалуй, невозможно. Но если за вами следили, я принял все возможные предосторожности, с учетом всего, что знал от Олега и по личному опыту. А весь личный опыт из американских детективов, простодушно спросил Шульгин, которого на этот раз не остановил никто. Три дня Кондора и в этом духе? плюс консультация олега в тон ему ответил воронцов и опять повернулся к ирине но в принципе они нас все равно обнаружат конечно не можем же мы вообще не общаться не разговаривать не выходить на улицу разве только всем спрятаться в бронированное убежище да это не выход как там гамлет декламировал насчет того что не нужно покоряться судьбе новиков процитировал по английски «Благодарю. Очень верно сказано». Воронцов встал, подошел к окну, выглянул во двор, внимательно осмотрел крыши ближних домов, как будто рассчитывал увидеть там изготовившись к броску пришельцев. А на самом деле, чтобы поестественнее изобразить экспромтом принимаемое решение. «Из всего сказанного вытекает следующее». Он поднял голову, и только тут все увидели, какой у него стал жесткий и недопускающий возражений и сомнений взгляд. Если принять, что у наших контрагентов было две цели – изъять Ирину Владимировну и принадлежащее ей оборудование, и второй цели они достигли, то остается только первое. Предположим, что в сей момент они не догадываются о ее местонахождении, но ведут активный поиск. В этом поиске им приходится пользоваться общепринятыми способами. Если предположить другие, сверхъестественные, тогда, конечно, и говорить не о чем. Но мне такой вариант не нравится. Значит, стоило бы на какое-то время вывести Ирину Владимировну из игры, раз она главная цель. И ей спокойнее, и нам проще. У меня в Питере пустая квартира стоит. Ничего особенного, но отдельно и в центре». Если сегодня же ее туда переправить, на Красной Стреле? Там паспорта пока не спрашивают. Пусть поживет, погуляет, рассеется, так сказать. музеи театр и прочее. Уж там ее искать точно не будут. Чтобы не страшно было, отрядите с ней сопровождающего. А мы здесь тоже зря сидеть не будем. Есть забавная идея, но о ней позже. Как? Предложение Воронцова... Всех в первый момент ошеломило, но когда, преодолев инстинктивный протест, его стали поворачивать так и этак, пробовать на изгиб и на разрыв, оказалось, что оно удовлетворяет практически всем условиям в пределах заданных обстоятельств. Тем более, что всерьез оно касалось только троих – Берестина, Новикова и, безусловно, самой Ирины. Новиков с облегчением осознал, что если сделать так, то можно будет еще какое-то время ничего не решать. Ирина окажется в относительной безопасности, а он, в случае чего, сможет думать только о деле и опасаться лишь за себя лично, а это гораздо проще. Берестин представил, как он окажется вдвоем с Ириной в Ленинграде, и там, в возвышенной атмосфере великого города, Отдыхая от московской суеты и затянувшейся бестолковщины, сможет, наконец, привести их непростые отношения к любому, но однозначному решению. И даже Ирина, неожиданно для себя самой, обрадовалась. Ей не нужно будет поминутно вздрагивать, опасаясь, что вновь появятся те двое. Ребята не пережили того парализующего ужаса, который испытала она, увидев вблизи глаза своих бывших соотечественников. И она сможет, избавившись от страха, неторопливо, без цели гулять по проспектам и набережным Ленинграда, осмотреть, наконец, как следует, Эрмитаж и Русский музей. Самое же интересное, что все они трое, не сговариваясь, предрешили, что с Ириной поедет Берестин. И даже ей самой не пришло в голову, что мог бы поехать и Новиков, хотя в других условиях она, безусловно, выбрала бы только Андрея».